Святослав Логинов. И тогда ты берешь меч. И тогда ты берешь меч и отправляешься спасать мир от какой-нибудь напасти. Меч, собственно, не обязателен, сгодится любое оружие, но следует помнить, что бытие определяет сознание. И если ты вооружишься суковатой дубиной, то и вид у тебя будет соответствующий и задачи. К тому же обладатель большой суковатой дубины не только разбивает вражеские черепа, но и сам частенько получает по башке. А получать по башке не хочется даже в те минуты, когда ты берешь меч и отправляешься спасать мир от какой-нибудь напасти. Разумеется, твой подвиг будет совершен не здесь, Мир, в котором ты имел несчастье, родиться, беден и скучен. В нем нет места герою, и даже злодейства мелкие и случайны. Твоя дорога лежит за его пределы. Путешественник, покидающий тусклый мир ради борьбы и захватывающих приключений, знает, что он никогда не вернется. Таков закон дороги, ты можешь остановиться, но никогда не сумеешь повернуть назад. Но именно здесь где все надоело и стоит поперек глотки, ты должен найти оружие, обрести свой меч. Ты не кузнец и не оружейник, ты не сможешь сам выковать волшебный клинок. Впрочем, волшебные клинки тем и хороши, что их вовсе не обязательно ковать. Их можно найти или получить в подарок. Купить их нельзя. Поэтому ты с презрительным равнодушием проходишь мимо универмагов и дорогих бутиков, где продают сувенирные кинжалы и сабли. Там, куда ты отправляешься, они останутся той же сувенирной дрянью, они тебе не нужны. А вот кривая рябиновая палка, валяющаяся на газоне, представляет интерес. Когда-то рябинка росла перед домом, но потом помешала паркующимся на газоне автолюбителям или скучающим тинейджерам, которым хотелось показать силу, и они превратили деревце в палку. Палка и теперь при деле – Гуляющие собачники развлекают ею зажиревших питомцев. Коры на палке почти не осталось, древесина излохмачена острыми зубами. Если взять эту палку с собой, она обратится в посох мага, и трудно сказать, какие свойства проявятся в рябине. Вот только и сам ты изменишься, обратившись в мага с белоснежной бородой, что вовсе не входит в твои планы. Дурацкое слово «белоснежный» в настоящем мире имеет смысл. Здесь снег обычно серый, а то и вовсе черный. А когда на металлическом заводе загружают шихту, снег становится бежевым или рыжим. Любопытно было бы обратиться в мага со снежно-рыжей бородой, если подстричь ее покороче, может получиться довольно пикантно. Рябиновый жезл остается позади. Ты идешь через бежевый снежный двор и ищешь меч. Меч — самое лучшее оружие. Им может владеть любой герой, и он никогда тебя не подведет. Нет ничего лучше доброго меча. Девчонка лет шести, укрывшись за кустами, увлеченно строит секретик в подмерзшем газоне. Может быть, она даст тебе то, что станет мечом? Мне нужен меч. Девчонка вздрагивает и поспешно отбегает. Осколки стекла валяются на разрытом газоне, из-за кустов выскакивают две глоткошерстных таксы, И начинают облаивать тебя не по росту басистыми голосами. Толстощеки парнишка лет трех, круглые из-за намотанных шарфов, топчутся посреди песочницы. В одной руке лопатка, равно непригодная ни к песку, ни к слежавшемуся снегу, в другой замусоленный надкушенный пряник. Растоптанные снежно-черные холмики бугрятся по углам песочницы. Давным-давно, когда снег еще был белым, здесь слепили крепость». Поговорить бы с ее строителями, а у нынешнего обитателя и сладких слюней не выпросишь. Не все же ты говоришь. «Мне нужен меч!» Мальчишка молча замахивается лопаткой. Сразу видно, что он готов защищать свой пряник до последней капли вражеской крови. А если силы окажутся неравны, на помощь всегда придет бабушка и две гладкошорстных таксы. «Мне нужен меч!» На этот раз ты обращаешься к существу убогому даже по меркам этого убогого мира. Олигофрен, зачатый по пьянке и выросший в интернате для умственно неполноценных, неожиданно для всех сумел стать полезным членом общества. Он работает плотником в жилконторе и с безнадежным упорством чинит почтовые ящики и разбитые двери парадных. Иногда его зовут квартиры, ставить форточку или исправить иную мелкую столярку. Он безотказно выполняет все а потом, справившись по ветхому прескуранту, выставляет счет, размеры которого вызывают разве что ностальгические чувства. Виталий Гафрена предельно серьезен, движения замедлены, но каждый дышит осознанием своей нужности. Хороший человек, такие даже среди идиотов встречаются нечасто. Выслушав твою просьбу, он молча кивает и, повернувшись, неторопливо идет к подвалу, где обустроена Жековская мастерская. Замерев, ты следуешь за ним, и от странного сочетания, шагать замерев, всякое твое движение исполняется особой олигофренической значимости. Ну и пусть, лишь бы он дал меч. Он может, убогим многое доступно в том и этом мирах. В мастерской парень долго перебирает рейки, составленные у стены, наконец укладывает одну на верстак и берется за рубанок. На пол падают стружки, шелковистые, витые, какие никогда не получались у тебя. Ради одних этих стружек хочется стать столяром и всю жизнь чинить разбитые почтовые ящики. Мастер освобождает планку из объятий верстака, берется за нож. Дилетанты режут дерево всякими ножами, мастер — только косо с точенным сапожным ножом, сделанным из обломка пилы. Ручка у него всегда из намотанной изоленты, голубой или черной. У этого ножа ручка голубая, хорошая примета. В два осторожных касания обозначается рукоять меча, придается легкий изгиб лезвию, оттягивается разящее острие. Где серьезный молодой человек мог научиться мастерить деревянные мечи? В специнтернатах этому не учат. А мечта дразняще светится в руке дурачка, не понимающего, какое чудо он сотворил. Меч и мечта — Слова одного корня, и плевать, что об этом думают составители этимологических словарей. «С вас двадцать копеек», — тускло произносит олигофрин. «Какие 20 копеек?» — растерянно спрашиваешь ты, не замечая, что у тебя вырвалась дурацкая поговорка, одна из тех, которыми щеголял в сопливом детстве. «Сейчас тебе не до поговорок. Сокровище, к которому ты успел прикипеть душой, уплывает прямо из рук». Ты готов отдать за меч не 20 копеек, а тысячу, в миллион раз больше, но давать за него деньги нельзя. Волшебное оружие не может быть куплено. Несчастный двухгривенный напрочь лишит его силы. Мастер понимает вопрос по-своему. Он вытаскивает из кармана пухлую записную книжку, находит в ней потертую накладную, демонстрирует ее, и у тебя отлегает от сердца. 20 копеек. Столько стоила рейка в те времена, когда контора приобрела ее для неведомых нужд. И сейчас низдешний честный мастер берет с тебя это этот двухгривенный, чтобы родное государство не понесло убытка. А расценок на деревянные мечи в преискуранте нет. И значит, за работу, за великое чудо, родившееся на твоих глазах, не взяты ни полушки. Дрожащими пальцами ты нашариваешь в кармане гривенники. Расписываешься на сером бланке с надписью «Акт о выполнении работ». Вся эта чуждая магия не удивляет и не возмущает. Так нужно мастеру. Это его колдовские обряды, и ты не станешь перечить. Обряд закончен. Жертвы неведомым богам принесены. Опустившись на одно колено, ты принимаешь меч. Глаза Столяра спокойны и серьезны. В них чувство собственного достоинства и уверенность, что все идет как надо ты не удивлялся его поступкам, он молча принимает твои. Но когда ты встаешь на ноги, он вдруг протягивает тебе сосновую стружку, желтую, скрученную в тугой завиток и пахнущую пряным бальзамом. Воистину царский подарок. Кто бы мог поверить, что в здешней паутинности может случиться такое? Ты еще раз кланяешься, едва ли не бегом покидаешь полутемный подвал. Хозяин олигофрен строго смотрит тебе вслед». С мечом в руках ты выходишь на перекресток. Это не просто скрещение улиц, а то единственное место, откуда можно уйти в настоящую жизнь. Его следовало бы писать за главные буквы и произносить с особой интонацией, но врожденная нелюбовь к напыщенной многозначительности не позволяет тебе злоупотреблять за главными буквами. Поэтому ты просто выходишь на перекресток и также просто покидаешь мир, в котором имел несчастье родиться. Как ты делаешь это? Кто научил тебя? Откуда ты знаешь, что ждет тебя впереди? Спросите у бабочки, расправляющей крылья, кто научил ее разрывать кокон. Как она это делает? И откуда знает о небе, ждущем ее? Ты ступаешь на перекресток и понимаешь, что путь закрыт. Такое случается порой. Иногда идущий через перекресток проходит спокойно, а порой путь ему преграждает страж. В таком случае пройти можно только убив его. Никто не знает, откуда берется страж и зачем он нужен. Мертвые герои не задают вопросов, мертвые стражи не отвечают. Страшный враг. Врага можно узнать по ненависти и черной силе. Некоторые считают, что страж просто испытание на пути. Фильтр, не позволяющий пройти недостойному. Смертельный фильтр. Вот он появляется из полумрака. Человек как человек. Простое лицо, прямой взгляд. В голосе нет угрозы, но в руке меч. Вернись назад. Тебе нельзя туда. Он прав. Отсюда еще можно вернуться, за спиной шумит скрещение улиц, которое стало для тебя перекрестком. И пока ты не сделал выбора, ты можешь повернуть, и это тоже будет выбор. Возвращайся, я не трону тебя, — говорит он. Это тоже правда. Если ты уступишь, ему незачем будет тебя убивать. Но ты уже никогда не попадешь на перекресток и станешь вечно бродить мимо пустых пересечений улиц. Это хуже смерти. Мертвые хотя бы сраму не имут. И тогда ты берешь меч и шагаешь навстречу противнику. Кто бы он ни был, он не заставит тебя повернуть. С металлическим лязгом сшибаются мечи, Кажется, это две стальные воли бьются друг от друга, выясняя, кто сильнее. А сильнее он. Он опытней, неутомимей. Ему не приходилось жить в черно-снежном мире, где самый воздух отравляет тебя. И ты уже предчувствуешь ту минуту, когда он оботрет окровавленный клинок от твою одежду и бросит презрительно. Слабак. В отчаянии ты прибегаешь к последнему непроверенному средству, метнув в противника зажатую в кулаке стружку. Слепящая спираль прорезает пространство, страж падает с развороченной грудью. «Ничего не скажешь, славный подарок», — преподнес слабоумный столяр. Ты наклоняешься над поверженным, смотришь в незрячие глаза. Очень хочется верить, что это лишь испытание, что сейчас он поднимется с кряхтением, потрет ноющую грудь и скажет «А ты молодец, отличный парень». Раз ты прошел здесь, то дальше уже не пропадешь. Убитый лежит, явно не собираясь вставать. Ты топчешься рядом, потом понимаешь, что при тебе он не встанет, и с тяжелым сердцем идешь навстречу своей мечте. Там, куда ты приходишь, царит лето. Вдвойне странно попадать в лето из грязной городской зимы. Возникает соблазн поверить, будто лето здесь всегда. Разумеется, это не так. Тут бывает осень, неторопливая, роскошная, усыпающая землю золотом листьев. День, а то и два льют тяжелые всепроницающие дожди. Это время смутных размышлений. Потом наступает зима, и белый, слышите, белый снег хрустит под ногами и искрится на солнце. И, конечно, там бывает весна. Но чаще и дольше всего в настоящем мире царит лето. Здесь должны жить красивые люди — Порой грубоватые, но всегда гордые и сильные, потому что в этом мире немало опасностей. Здесь было бы очень интересно жить, но как раз жить здесь и нельзя, потому что сюда проникло зло. Красивые люди потеряли силу и гордость, и стали рабами. И ты пришел освободить мир от тупого зла, чтобы вместе со свободой к людям вернулось счастье. Ты осматриваешь себя и свой арсенал. Сам ты остался прежним, и это хорошо, а из оружия у тебя меч и чудесная стружка. Сейчас это просто сосновая стружка, ты растратил ее силу, и теперь целый месяц она будет медленно накапливать ее. Это правильно, такой артефакт нельзя использовать по мелочам, а месяца тебе как раз хватит, чтобы оглядеться и найти источник напасти. Так и происходит. Через месяц ты знаешь все, да и трудно было бы остаться в неведении. Зло не считает нужным скрываться. Мрачный замок пятнает своей чернотой самое сердце страны. Зло там. Оно смеется над тобой и твоей мечтой. И тогда ты берешь меч. Врата замка охраняют два каменных изваяния. Два дракона прижались к земле змеистыми, чешуйчатыми телами, напружиненные, готовые к прыжку. И если в душе того, кто приближается к замку, нет абсолютной покорности... Извояния оживают. Местные жители, те самые, что должны быть гордыми и сильными, приближаются к воротам ползком, волоча на спине дары. Но все равно едва ли не каждый второй становится жертвой каменных ящериц. Только тот, кто убьет монстров, сможет войти в замок с оружием. Но он должен входить сразу, потому что через час драконы восстановят силы и вновь займут свои места возле ворот. Каменные тела срастутся, обретя изначальную твердость. Ты идешь и разбиваешь длиннотелых тварей в мелкий дребеск, разбиваешь одним мечом, потому что стружка, уже заряженная, наверняка понадобится внутри замка. И хотя болят раны, и меч едва не выпадает из уставшей руки, ты идешь внутрь, потому что иначе все было зря. Слуги, те, что забирают приношения, не давая взамен даже лживых обещаний, разбегаются при виде меча в твоей руке. Хорошо, что волшебные мечи не тупятся, потому что панцирь живого дракона ничуть не мягче, чем у каменного. Ты ищешь хозяина замка, того, кто превращает твою страну в обитель рабов. И, конечно же, ты находишь его возле самых дверей сокровищницы. На этот раз повелитель зла имеет вид великана, которому ты не можешь достать и до колена. При виде тебя он рычит и замахивается широким, как лопата тесаком. Потом это назовут великой битвой со злом, а пока ты скачешь, как заяц по борозде, размахиваешь мечишком и очень стараешься не попасть под удар. Неважно, пнет тебя великан ногой или пришлепнет плашмя своей лопатой, в любом случае ты будешь размазан в кашу. Очень быстро ты убеждаешься, что стальные поножи и кольчужные сапоги великана меч не берет, даже у волшебных мечей есть свои пределы. Тогда ты пускаешь в ход стружечный артефакт. До широченной груди и толстощок и морды слепящая спираль достать не может, но ты хладнокровно перебиваешь великану ногу. С диким воплем повелитель зла падает на пол. Он еще не побежден. Визжит, ревет, брыкается и отмахивается тесаком, Но теперь ты можешь достать мечом его чудовищную тушу. С этой минуты великая битва со злом больше всего напоминает мясницкую работу. Ростовский разруб... Или хуже того, московский. Работа долгая, тяжелая и очень грязная. К тому времени, когда иссеченная туша перестает дергаться, ты весь в крови. Защита добра — дело жестокая. Вот и все. Теперь ты можешь уйти отсюда. Народ, жители страны уже знают, что великана больше нет. Даже сюда, в самое сердце черного замка, доносятся приветственные крики. Снаружи солнце, воздух, люди — Здесь тяжелый запах крови и зверинца. Тускло блестит на стенах золота, хищно посверкивают глаза самоцветов. Скорее на волю. Только сначала глянуть, что хранил черный властелин сокровищницы. Золото и драгоценных камней кругом понатыкано больше, чем можно представить, неужели и за дверью та же дешевая мишура? Одним ударом ты сбиваешь с двери замки, пинком распахиваешь двери и долго стоишь на пороге. Глядя перед собой, там, на небольшом возвышении алтаря, лежит единственный предмет — замусоленный, надкушенный пряник. Волоча меч, словно простую деревяшку, ты идешь навстречу ликующим криком. Ты еще делаешь вид, что ничего не понял, хотя от правды уже не отвернуться. Народ без меня не полон. Никак не вспомнить, где ты слышал эту фразу ты ушел из мира, который казался тебе тусклым, хотя был единственно настоящим, и мир стал не полон без тебя. В нем зазияла каверна, и мир рухнул в эту дыру, колечи и раздирая сам себя. Ты думал, что избавился от него навсегда, но он, хрипят боли, пополз за тобой следом, услужливо превращая свои остатки в любую ерунду, какую только тебе заблагорассудится вообразить». Ты выходишь на площадь, вокруг ликуют люди, на лицах улыбки из глоток рвется ура, в глазах тоска и ненависть. Прежде они жили, глупо, скучно, но в заправду теперь они играют в чужой игре. Явился черный властелин и превратил их в марионеток. Черный властелин — это ты. Как они рады, что ты сумел убить глупого трехлетнего мальчишку, который слишком любил мятные пряники. Как они будут рады любому твоему поступку. Волоча меч, ты выходишь на перекресток на тот, что следовало бы писать за главной буквы. Ты хочешь домой не потому, что вдруг возлюбил свой дома, чтобы исправить зло, которое ты причинил. Вы, это невозможно. Путешественник, покидающий родной мир ради борьбы и захватывающих приключений, должен знать, что никогда не вернется назад. Ему некуда возвращаться. Его мир погиб. За твоей спиной агонизируют искалеченные останки Вселенной. Точно так же дергался и хрипел уже убитый великан. Ты уйдешь, и придуманные фантомы сгинут окончательно. Ты останешься и продлишь мучительную агонию на неопределенный срок. Впрочем, куда ты можешь уйти? Шагнуть в очередной мир, но там ты будешь чужим, гнойная зараза, вонзившаяся плоть Вселенной. Разумеется, тот мир постарается уничтожить тебя, хотя это не так просто. Ты многому научился за последний месяц. Так что вполне возможно, что одолеешь ты, а потом отправишься уничтожать следующую вселенную. Отныне это твоя судьба. Проклятый олигофрен, зачем только он дал этот меч? Хотя на то он и дурачок, думать должен был ты. А ему не о чем жалеть ни в том, ни в этом мире. Толчок прерывает течение темных мыслей. Кто-то пытается выйти на перекресток, а ты расселся посреди дороги и заградил путь. Через мгновение появляется она. Боже, как она прекрасна! Ее глаза сияют, ее походка легка, но на боку висит меч, а в руках лук, умеющий разить без пощады. Откуда тебе известно это? Откуда бабочка знает, как безжалостно точен полет стрижа? Еще один искатель приключений, без грусти и сомнения бросивший в пучину живой мир ради придуманной сказки. Даже если рассказать ей все, она не остановится. Ведь только здесь она сильна, талантлива и красива. Там все было бы иначе. И она будет мстить реальности за свою несчастливость, за анемичную прозрачность, за презрительную жалость подруг, за фигуру, изогнутую сколиозом за редкие сиборийные волосы, за свои выплаканные ночами бездарные стихи. Она еще не знает, что ездешняя здешняя красота, в которую нельзя не влюбиться, это месть миру. Конечно, когда-нибудь она различит ненависть, сквозящую под преданными взглядами и словами о любви, тогда она покинет свой игрушечный мир и, подобно стреле, будет пронзать одну вселенную за другой, мстя мирозданию за нелюбовь. Но пока она исполнена надежды, она вся полет. Стрела, сорвавшаяся наконец с тетивой. И хотя никакими словами летящую стрелу не вернуть в колчан, ты говоришь. «Остановись, сестра. Пока не поздно, вернись назад. Там твой дом. Он умрет без тебя». Она еще не различает тебя в полумраке, но стрела, наложенная на тетиву, глядит тебе прямо в переносицу. Когда-то ты полагал, что самое страшное, если тебя слушают, но не слышат. Лучница слышит тебя. Она все понимает, но не желает тебя слушать. И это страшнее всего. Она не остановится. И тогда ты берешь меч и идешь спасать мир от этой глупой, романтической напасти.